Глава четвертая Второй раз фокус с локальным апокалипсисом из мистического огня оказался не по зубам даже мне. Слишком уж он затратный. Обилка сожрала примерно две трети моей не самой чахлой синей шкалы. И даже с существенно подросшей скоростью регина очков духа еще раз долбануть огнем сварога по площади я не смогу. Придётся переключиться на что-то менее массовое. Плеть богов. Любой, кто сделал хоть несколько шагов по пути видеющего, может воззвать к собственному духу и зажечь свет, который создатели этого мира вложили в каждого человека. Некоторым из одарённых досталось чуть больше первородного огня, но лишь самые могущественные из них обладают достаточной силой, чтобы сделать своё внутреннее пламя осязаемым и сплести его в единый поток. Видящий поднимает колдовскую плеть, оружие, равное которому способны создать только сами боги. Легенды рассказывают, что древние маги одним лишь взмахом такой плети могли уничтожить целые армии. Эффект. Заклинатель призывает огненную плеть. Урон и радиус поражения плети определяется уровнем и показателем воли персонажа. Стоимость базовая 20 очков духа в секунду. Надпись лишь на мгновение мелькнула в интерфейсе и тут же пропала. Но я уже успел увидеть все необходимое. Плеть богов? Ладно, будет вам плеть богов. Я снова перехватил посох двумя руками, и его кончик вспыхнул, выплёвывая длинный жгут ослепительно белого пламени. Плеть разом достала чуть ли не до верхушек деревьев, но при этом почти ничего не весела. Я взмахнул посохом над головой, как следует раскручивая искрящийся шнур. Их хлестнул им наискосок по земле. Может быть, на счёт уничтожить целые армии древние легенды и приверали, но урону плети богов оказался ощутимый. Колдовское пламя срезало ветки и срубало тонкие молодые деревья, а на коре старых оставляло светящиеся алыми угольками ожоги, как какой-нибудь вьдайский меч. Не знаю, сколько их неведомых я зацепил на этот раз, но точно больше одного. Тощие, уродливые силуэты проступали в воздухе, распадались надве, и через мгновение плетё уже отбрасывала прочь дымящиеся серые обноски. Я дёрнул назад, и она вновь загудела, стягивая спитлёй и готовясь ещё раз обрушиться. Наверное, меня спасла только чуйка. Даже дополнительно разогнанной магией подвижности в 15 единиц не хватило бы, чтобы увернуться от свиснувшей в воздухе смерти. Я просто убрался с линии поражения ещё до того, как по деревьям застучали небольшие металлические снаряды. Не ни стрелы, никакого оперения я на них не увидел, и не арбалетные болты. Слишком тонкие и легковесные. а скорее иглы из стали, длиной с два моих пальца. Загадочное оружие неведомых не отличалось особой дальнобойностью, и все же теперь я должен был опасаться не только клинков когтей. Острия иголок уходили в кору деревьев не так уж глубоко и вряд ли смогли бы пробить мои доспехи, Но что-то подсказывало, что одной царапины по незащищённой бронёй коже хватит, чтобы я снова предстал перед Хель. Пригнувшись, я метнулся к деревьям и буквально скатился по обратной стороне холмика, спасаясь от обстрела. Если бы хоть один из неведомых успел подобраться поближе, я бы уже получил стальной коготь куда-нибудь в подмышку, шею или щель доспехов. Но то ли боги ещё хранили меня, то ли загадочный невидимый враг оказался не так уж страшен. Убийцы из древнего ордена полагались на абсолютную скрытность и сверхчеловеческое умение общаться со своими уродливыми клинками. Но по скорости, похоже, не так уж сильно превосходили простых смертных. Я крутанулся на месте, вновь призывая плеть богов, и на этот раз смог подцепить только одного. Остальные чуть отстали или просто благоразумно рассредоточились по сторонам, где сгустившаяся лесная растительность защищала не только меня, но и их. Иглы продолжали лететь мимо, зато и я не мог как следует размахнуться. Орудовать даже укороченным втрое пылающим шнуром среди деревьев оказалось не так уж просто. С доставшимися от молчана умениями я бы без труда размазал хоть десяток неведомых, но их было куда больше, и приходилось отступать. Отчаянная и весёлая злоба, вызванная хмелем, понемногу уходила, сменяясь глухим раздражением. Я наугад хлестнул плетью между двумя толстыми стволами, и не попал, только срезал несколько попавшихся на пути колдовского пламени веток. Убирайтесь! заорал я. Что вам от меня нужно? Мой крик поднял в воздух всех немногочисленных птиц в округе, но на неведомых закономерно не произвёл никакого впечатления. Они всё так же скользили за мной невидимыми тенями, но я не мог разглядеть на земле ни единого отпечатка, только собственные следы. Призрачные тела неведомых, будто бы ничего не весили, и всё же цепляли ветви и разваливались на части от взмахов моей плети, оставляя после себя только клубящийся в воздухе пепел и подгоревшие огрёмки одежды. Сражаться с людьми проще, и не только потому, что они не умеют прятаться ни от глаз, ни от оковидящего. Люди чувствуют боль и страх. Их кровь такая же красная, как моя, а плоть мертвых падает на землю, а не расползается серым прахом. Людей можно напугать и заставить бежать, но в облике неведомых за мной шагала сама смерть. Безмолвная, неотвратимая смерть. и беспощадная. Кто вы такие, йотунова отродье? прорычал я. Сколько ещё мне нужно убить, чтобы вы от меня отстали? И на этот раз мне ответили. Древний обычай, обряд проведён верно. Громкий шопот зашелестел среди ветвей, раздаваясь со всех сторон одновременно. цена заплачена полностью за меня я вновь наугад хлестнул огнём в просвет между деревьями и какова же цена за тебя чераплёт отозвался призрачный хор цена всегда одна плата за кровь кровь чего-то такого я признаться и ожидал И если мечи и верность простых смертных вполне возможно купить и за деньги, реальные или игровые, то чтобы призвать себе на службу древний орден неведомых, нужно кое-что посерьёзнее. К примеру, жертвоприношение. И если уж сделка состоялась, йотуновые невединки не уймутся, пока я не умру или пока не сдохнут они. Кровушки захотели. Я занёс посох вновь, выпуская из него плеть богов. Хрен вам, уроды без морды! Огненный шнур хлестнул, разом разрезая и тоненькую берёзку, и спрятавшегося за ней неведомого. Совсем близко. Серый балахон распался надвое, выпуская тучу пепла буквально в десятке шагов. Сражайся, пока можешь. Донеслось из-за деревьев Всё равно не уйдёшь, вчера плёт. Не уйду. Похоже, неведомые уже настигли меня, но вместо того, чтобы навалиться и прикончить, понемногу опережали и брали в кольцо. Их уже не так много, чтобы бросаться на мой огненный хлыст, но всё же ещё достаточно. Чужая жертва связала нас намертво, и они будут гнать меня. Как собаки гонят старого и матёрого волка. Или пока я не устану и не упаду, или пока не разлетится пеплом последний из них. Причём скорее первое. Цена уплачена, череп лёт, кровь за кровь. Эхом прокатилось по лесу. Кравь, кравь, кравь. Загробный шёпот тоже не внушал оптимизма. Я уже успел пожалеть, что заговорил с тварями, которые напоминали людей лишь силуэтами. Они не угрожали и не пытались запугать, просто информировали, что жить мне осталось недолго. В моей броне уже засел чуть ли не десяток йотуновых игл, и только чудо пока ещё помогало мне не словить одну из них шеей или головой. Но куда паршиве было другое. Я выдыхался. Вряд ли неведомы гнали меня по лесу больше получаса, но по ощущениям прошла чуть ли не целая вечность. И пока об усталости сообщала только иконка дебафа первого уровня, но уже совсем скоро он сменится на второй. И тогда я почувствую, что доспехи с каждым шагом становятся всё тяжелее. Завалится зелёная полоска А за ней поползёт в ноль под весом штрафов и сине. Беги, череплёт. Прошли стела за спиной. Всё равно не уйдёшь. Пошёл на хрен. Выдохнул я наугад, выстреливая посохом назад. Мимо Очков в духа подкопилось достаточно, но я снова использовал их для ускорения, вырываясь из замыкающегося круга. Силы тела уже понемногу подходили к концу. Даже со сверхчеловеческими физическими параметрами бегать в тяжёлой броне вечно я всё-таки не мог. На мгновение мелькнула соблазнительная мысль выбросить йотуна в доспех через инвентарь и ломануться сквозь лес налегке. Но я тут же её отогнал. Не успею. Затыкают иголками, и не спасёт даже нырок в мир духов. И я кое-как двигался дальше, переходя с коротких рывков от дерева к дереву на вялое ковыляне, и отстреливаясь короткими вспышками огненной плети. Может, даже в кого-то попал. Пот уже заливал глаза, и я не видел, что на этот раз рубит моё оружие. То ли очередной уродливый серый балахон, то ли просто не к статье подвернувшуюся берёзка. Воздух входил в лёгкие с глухим хрипом, а выходил клубами густого пара. И когда успело так похолодать, а потом пошёл снег. Неожиданно, без всяких предупреждений вроде ветра или сгустившихся туч, просто посыпался сверху. не мягкими тяжёлыми хлопьями, а колючей крошкой, будто бы кто-то огромный прошёлся над лесом, вытряхивая из мешка белую пудру. Острые кристаллики впивались в лицо, и тут же таяли на разгорячённой от боя коже. Падали так густо, что через несколько мгновений деревья в паре десятков шагов утонули в сплошной серебрящащейся круговерти. Зато теперь я видел своих врагов. Неведомые не оставляли следов на снегу и не выдавали себя паром изо рта. Не знаю, нуждались ли они в дыхании и были ли у них вообще рты. Но все же их призрачные тела оказались вполне материальными. Со всех сторон, и спереди, и за спиной, и по бокам, сквозь пургу проступали облепленные снежной крошкой тощие силуэты. Окружили. И бросились на меня все одновременно. Видимо, уже успели понять, что я их вижу. Пылающий шнур снова вырвался из кончика посоха, устремляясь навстречу неведомым. Плеть не встретила почти никакого сопротивления, разрубив нескольких разом, и тут же снова заплясала, кроша поддатливые тела и оставляя на снегу дымящиеся обноски. Я вертелся волчком, размахивая посохом во все стороны разом, и сливая остатки внутреннего резерва на боевое заклинание. В левом боку кольнуло, и полоска здоровья свалилась на 3/4 разом. Один из врагов всё же подобрался достаточно близко, чтобы отыскать в моих доспехах щель и тут же вогнать туда тонкое лезвие клинка когтя. Оберег молчано: "Спас меня, открыто". Пожалуй, только поэтому я смог пережить один единственный удар неведомого. Пальцы сами разжались, выпуская посох, и мне понадобились все два с лишним десятка воли, чтобы удержаться на ногах. Я шагнул вперёд и скорее почувствовал, чем услышал, мерзкий хлюпающий звук, с которым оружие неведомого выходило из моего тела. И прежде чем он ударил снова, Ярванул из ножен саблю и на развороте рубанул наискосок, рассекая неожиданно мягкую плоть врага надвое. С её туновой твари свалилась невидимость, и перед тем, как неведомый заребил, рассыпаясь в прах, я успел увидеть сквозь прорезь маски под капюшоном сероватую высохшую кожу и бельмо слепых глаз создания, которое когда-то было человеком. Вот и всё. Я пятился, роняя на свежевыпавший снег калые капли, пока не упёрся спиной в широкий ствол дерева. Посох остался лежать там, у кучи серого трипья, в которую превратился неведомый. Я вытянул руку в отчаянной надежде, что он сам прыгнет мне в ладонь, как Гунгнир. Но выращенная мною из травинки оружие лишь беспомощно дёрнулось, чуть приподнялось и плюхнулась обратно. Полоска духа виновата мигнула, показывая абсолютный ноль, и погасла. Я выложился полностью. В том числе и физически. От запаса выносливости остались лишь жалкие крохи. Едва хватит, чтобы поднять в пятеро потяжелевшую саблю. Погоня закончилась, и неведомые неторопливо шагали ко мне, чтобы завершить то, за что им заплатили чужой кровью. После схватки уцелели всего трое, но сейчас мне не справиться и с ними. Остаётся только словить коготь под рёбра, ковыряясь в интерфейсе в нелепой попытке успеть вынырнуть из игры или отправиться к Хель с оружием в руках. как подобает мужчине и воину. Я выбрал второе. Идите сюда. Якоя как оттолкнулся свободной ладонью от липкого от моей крови ствола и выпрямился. Уроды без морды. Один из облепленных белым крошевым прозрачных силуэтов скользнул ко мне по нетронутому снегу, отводя назад руку для последнего удара. И вдруг застыл. Чуть склонил голову, словно пытаясь взглянуть на засевшее в груди древка с чёрно-красным оперением, и рухнул вниз безформенной кучей трепетья. Остальные двое умерли, нет, скорее прекратили существование одновременно, будто снова явившийся мне на помощь таинственный лучник умел выпускать две стрелы разом. Последние враги успокоились, рассыпаясь по снегу серым прахом, всего в паре шагов от меня. Я разжал пальцы, и сабля дува сахора с негромким звоном упала под ноги. Пронесло. Снова. Но на этот раз я, пожалуй, исчерпал свой запас удачи до самого донышка. — Может, покажешься, наконец? Негромко поинтересовался я, снова приваливаясь спиной к дереву. Сил стоять уже не осталось. Я не ожидал ответа, но на этот раз мой невидимый помощник всё-таки решил явиться во плоти. Уж не знаю почему. Откуда-то слева послышался хруст снега, и из-за деревьев показалась высокая фигура в странной одежде, чем-то напоминающей обноски неведомых. Такой же бесформенный был ахон, только подлиннее, чуть ли не до самой земли. "Может и покажусь", усмехнулся лучник и стянул с головы капюшон.